Глава 7. Осуждение лорда Дарроу. Габриэль Мирт был джентльменом, а стало быть, как и все джентльмены, регулярно посещал клуб. Его клуб носил название «Клуб изобретателей имени Пиграфа». Человека, чьим умелым рукам принадлежало изобретение мехографа и мехафона, и который обеспечил возможность для связи на расстоянии многих сотен миль. Несомненно, Этот человек был кумиром мистера Мирта. Возможно, не преодолея он расстояние с помощью своих приспособлений, идея паровой машины никогда не обрела бы плоть и не смогла бы воплотиться в реальность. Чем меньше времени оставалось до ежегодной выставки достижений, тем сложнее было мистеру Мирту регулярно выкраивать время для посещения клуба. При этом отказаться от посещения клуба он также не мог. Как бы ему не хотелось проводить дни напролет в ангаре, работая над паровой машиной или же контролируя рабочих, укладывающих рельсы на маршруте ко дворцу цикламенов, он не мог все свое время посвящать лишь делу. Общение и социальные связи в Лондонбурге были скорее сродни нудной, требующей много усилий работе, чем отдыхом или приятно используя проведенным временем. И тем не менее, избавиться от этой обузы Габриэль Мирт не мог. Эти люди были ему нужны. Их объединяла общая страсть – наука. Не все здесь были изобретателями. Далеко не каждый, в принципе, сумел бы собрать даже простенький механизм. Однако любовь к прогрессу, понимание ценности перемены мира – все это захватывало каждого здесь присутствующего, будь то лорд дароу или руководитель времени Лунденбурга, главного научного журнала столетия, Аберфорд Тренч. Члены клуба играли в карты, обсуждали достижения науки, тестировали небольшие механизмы и, без этого не обходится ни одно собрание достопочтенных джентльменов, обменивались последними новостями и сплетнями. Сегодня в клубе царило особенное оживление. Однако стоило мистеру Мирту перешагнуть порог, как все собравшиеся разом умолкли. Мистер Мирт внутренне напрягся. Не к добру такая тишина и такие направленные изучающие взгляды. «Добрый день, джентльмены!» Он отсалютовал цилиндром, прежде чем отдать его слуге-гардеробщику. Убедившись, что и его пальто и кашне в надежных руках, он прошел вглубь широкого зала, отделанного темным деревом. Это был особняк Пиграфа, а гостиная клуба располагалась там, где когда-то был его кабинет. Сам Пиграф уже 10 лет как не появлялся в Лондонбурге, предпочитая уединенную жизнь в Каледонии, а свой дом щедро предложил занять клубу. И это было лучшей альтернативой, чем сборы в каком-нибудь пабе поэтому председатель клуба Лорд Дароу немедленно согласился с предложением и по слухам заплатил изрядную сумму компенсации, чтобы здание оставалось за клубом изобретателей следующие 10 лет. Председательствовал Лорд Дарроу неплохо, по крайней мере уже дважды его переизбирали, и оба раза большинством имеющихся голосов. Он же позаботился о том, чтобы в клубе появилось нужное количество мебели, карточный стол и ханьская курильница с благовониями, исправно поставляемыми личными поставщиками лорда Дарроу вместе с ханьским же шелком и изящными фонтанами с красными рыбками Кои, которые появились уже у каждого члена клуба, и никто из них не смог бы внятно объяснить, каким образом. У Габриэля Мирта в особняке тоже где-то стоял такой фонтан, Но он даже под страхом смертной казни или личного разговора с лордом Дарроу не смог бы вспомнить, где конкретно и какова судьба тех рыбок. Ему оставалось только надеяться на удивительные способности Поупа, благодаря которым его дом еще не рухнул, погребя под собой дни и часы бесконечной работы. Если он справляется с обязанностями Дворецкого и Кухарки, то о рыбках наверняка позаботился или съел. Мистер Мирт никогда не задумывался, чем питается его домашняя горгулья. Вступать же в диалог на эту тему он не собирался, предпочитая факт наличия живой горгульи дома от общества по возможности скрывать, хоть и никогда не отказывался представить Поупа действительно дорогим гостям. Объяснялось это просто – Поуп привлек бы слишком много внимания к самому Габриэлю Мирту, а мистер Мирт не любил внимания к себе. Он предпочел бы, чтобы все возможное внимание окружающих было направлено на его творение. И вот теперь на него смотрели пристально, словно чего-то ожидая, и от этого ему становилось неуютно. «Мистер Мирт», — произнес лорд тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Лорд Дарроу был из тех консервативных людей, которые, несмотря на подлинный интерес к достижениям науки, с трудом мирился с любыми изменениями в привычном порядке вещей. Он происходил из семьи, родоначальники которой сражались бок о бок с Фая в Каледонских холмах и записывали первые сказания о тех, кто пожелал жить в Лунденбурге вместе с людьми. С тех пор минуло немало времени. Несколько столетий. Огромный срок. Перемены нет-нет, да и прокрадутся в простую, понятную и размеренную жизнь. Фай вернулись в холмы. Призыв просвещения перевернул с ног на голову давно устоявшуюся монархическую традицию. В бывшем королевском дворце не заседал парламент и диктовал свои условия. И со всем этим лорду Эдварду Дарроу приходилось жить. Его клуб изобретателей был настоящей отдушиной. Здесь все подчинялось издревле заведенным порядкам. Даже королевский герб, старинный деревянный щит, увитый искусно выточенными из того же дерева колокольчиками и ветвями священного мирта, он не стал снимать со стены, и прочие члены клуба своим согласным молчанием выразили полную солидарность с его решением. Деревянный герб напоминал о том, что фаи не любят металл, а особенно серебро и железо. Напыщенные хлыщи из парламента ходили теперь обвешенные железом с кучей серебра на шее и на пальцах в надежде, что фаи не нападут на них вдруг из-под земли. Это неизменно заставляло лорда Дарроу усмехаться при каждом визите в парламент. Вот сами они ясно понимают, что их призыв просвещения вовсе не великое дело, а обыкновенный политический переворот. Иначе не страшились бы так гнева фая, разделивших однажды кровь и жизнь с династией Блюбеллов. Хотя в парламенте он и не имел возможности высказаться на болезненные для него темы, он с лихвой компенсировал их в клубе, тщательно и рьяно храня традиции, установленные пиграфом. Клуб начинал работать в 2 часа дня. В это время пиграф, отличавшийся особым режимом сна, приступал к работе. Весь без исключения клубный досуг шел по специальным образом составленному графику. Таким образом, лорд Дарроу надеялся, что джентльмены смогут уделять равное количество времени обсуждению новинок в области паровых технологий и механики и игрой в Лантерлу. Лантерла Азартная карточная игра, популярная в Англии 17-19 веков, игралась колодой из 52 карт, компанией от 3 до 8 игроков. И никогда до этой минуты никому из достопочтенных, уважаемых членов общества клуба изобретателей не приходило в голову нарушить один из основных постулатов, настолько очевидных что лорд Дарроу никогда не считал нужным даже озвучивать его вслух. «Женщинам не место в науке!» «Мистер Мирт», — произнес он, — «как вы объясните нам случившееся?» «Прошу прощения, ваша светлость. Я, должно быть, опоздал к какому-то обсуждению?» Мистер Мирт встретился с ним взглядом. В уголках его глаз играли лучики-смешинки. «Он еще вздумает издеваться!» — О, обсуждение, безусловно, было. — Это, — лорд Дарроу встряхнул газетой, которую держал в руках, — совершенно недопустимое безобразие. — И все же я не понимаю, о каком безобразии идет речь. Мистер Мирт огляделся. Джентльмены молчали. Кто-то молчал за карточным столом, кто-то стоял с отверткой в руках, иные же попивали шерри у камина. Но всех их объединяло одно. Они молчали и в упор смотрели на Габриэля Мирта так, словно видели его первый раз. «Женщина!» — не выдержал лорд Дарроу. «Вы в самом деле предложили столь почетную должность водителя вашей уникальной новаторской паровой машины женщине? Я призываю вас к ответу, мистер Габриэль Мирт!» Мистер Мирт выдохнул. Ничего из ряда вон выходящего не произошло. Просто очередной всплеск ненавистничества, которым славится просвещенное британское общество. Для Габриэля Мирта оставалось загадкой, откуда оно берется. Ведь людьми, так же как и Фая, издревле правили королевы наравне с королями. А о смелости женщин легенды слагали напополам с мужчинами. Но вот же! Женщина не может вести паровую машину не потому, что не обладает, допустим, необходимыми навыками, а лишь потому, что по воле природы рождена с определенным набором признаков. Мистер Мирт покачал головой. Иногда ему казалось, что общество, считающее, что тело важнее духа и что важнее разума, невозможно исправить. Однако он старался и не собирался скрывать что выбор мисс Эконит на эту роль был своего рода манифестом. Может, это было и не очень хорошо с его стороны, так использовать девушку. Однако девушка и сама, кажется, придерживалась подобных мыслей и точно не боялась борьбы. А побороться придется. «Лорд Дарроу», — как можно мягче произнес мистер Мирт, обращаясь к нему. «Что именно вызвало у вас такую бурную реакцию?» «То, что вы, Габриэль Мирт, во всеуслышание заявили, что вашей паровой машиной, гордостью нашего клуба, на главной выставке страны будет управлять женщина в юбке!» Мистер Мирт пожал плечами. «Она, скорее всего, наденет брюки. Так удобнее справляться с рычагами в кабине». Лицо лорда Дарроу приобрело тот оттенок красноты, который наводил на мысль о проблемах с внутричерепным давлением и сложностью восприятия какой-либо точки зрения, отличной от его собственной. Кроме того, не дав ему возразить, продолжил мистер Мирт, «Паровая машина – это моя личная гордость, не клуба. Если уж кто имеет к ней прямое отношение, то это мисс Эконит». «Почему?» — глядя из-под тяжелых кустистых бровей, спросил мистер Томпсон. Заядлый курильщик, азартный игрок и изобретатель всевозможных маленьких механизмов, полезных в хозяйстве. Вот и сейчас он настороженно пыхтел своей паровой трубкой в ожидании ответа. Мистер Мирт вздохнул. «Э-ко-нит», — по слогам произнес он и прошел вглубь зала. Давление со стороны лорда Дарроу начало изрядно ему досаждать. В клубном зале стояла сдвинутая к стене высокая деревянная кафедра. С нее члены клуба манифестировали свои изобретения, авансировали патенты и просто пользовались возможностью произнести речь перед коллегами. Мистер Мирт сам некоторое время назад стоял здесь с огнем в глазах, рассказывая о паровой машине и о том будущем, которое она несет для всего человечества. Сейчас же он оперся плечом о деревянный корпус и снова вздохнул, обведя собравшихся усталым взглядом. Зря он надеялся, что величина его достижений заставит других мужчин отречься от шовинистских взглядов и сосредоточиться на том, что на самом деле имеет важность. «Эконит», — повторил он. «Неужели вы забыли, господа, о нашей ошибке, о нашей слабости, из-за которой величайший ученый был упечен в бедлам и сгинул там со стигмой безумца?» «Вы о старине Гилдероя?» – спросил лорд Дарроу. «Да», – спокойно ответил мистер Мирт, встретив его суровый взгляд. «Именно о нем. Мисс Амелия Эконит – его дочь». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Позвольте, а как же еще мне об этом говорить?» – спросил мистер Мирт. «Разве мистер Гилдерой Эконит не был величайшим ученым нашего времени?» «Он был безумцем!» – прогудел мистер Томпсон. Мистер Мирт посмотрел на него с жалостью. «Ну, милый мой мистер Томпсон, вы не можете столь наивно полагать...» что каждый, кого заключили в бедлам, действительно сошел с ума, в отличие от тех, кто столь поддерживал это решение. «Но факт остается фактом», — сказал лорд Дароу. Мистер Эконит потерял свое влияние в научном сообществе в тот миг, когда его признали сумасшедшим. «Что за речи?» — поморщился мистер Мирт, терпение которого начало подходить к концу. Уж вы-то должны понимать, какого уровня исследованиями он занимался. Вам же известно, что в основе чертежей моей паровой машины лежат его наработки. Нельзя просто взять и отменить все достоинства Гилдероя Эконита, да еще и вставая при этом на сторону вечно осуждающей, вечно прожорливой толпы. «Вы считаете, что я ошибаюсь?» Нехорошо сощурившись, спросил лорд дароу «О да, я так считаю!» Пылко ответил мистер Мирт и одним прыжком взлетел на кафедру. «Вы ошибаетесь, признав Гилдероя безумцем, не вступившись за него. И точно так же ошибаетесь, осуждая мое решение взять его дочь управлять моей машиной. Послушайте же, я провел множество бесед с кандидатами на эту почетную и денежную, что скрывать должность. Ведь мой кандидат не единожды проедет в кабине машиниста. Нет, он будет первым на том участке пути, который покроет расстояние от Лунденбурга до Эденесбурга. Я выслушал их всех. Я открыл перед каждым свое сердце. Рассказал о будущем моего изобретения. Но ни у кого не зажглось и искры понимания в ответ. «Они и не должны понимать!» – возразил молодой голос из толпы. Виконт Оливер, как свойственно юности, все принимает на свой счет и считает себя умнее всех собравшихся в клубе сразу. Без протекции своего влиятельного дядюшки, ни последнего члена парламента, он не стал бы членом клуба. И лорд Дарроу не единожды высказывал досаду относительно присутствия этого человека. Но сейчас он, казалось, впервые готов согласиться с ним. Просто из принципа. «О, нет! Должны!» Вцепившись в кафедру побелевшими пальцами, воскликнул мистер Мирт. «В том и был смысл!» «Да если бы мне нужен был человек, умеющий держать колесо довертеть да шестеренки, нужен ли был мне этот публичный смотр?» «Нет!» Я бы взял первого попавшегося Кэбмена, который довез бы меня до дому без лишней тряски. Мне был нужен партнер, союзник. Я искал его, искал понимание в глазах всех этих мужчин. И только в глазах Амелии я увидел его. Еще до того, как узнал, чья она дочь. Но когда узнал всю правду, я не сомневался ни единой минуты, Амелия эконит тот символ, который пройдет вместе с паровой машиной весь свой будущий торжествующий путь от первой короткой дороги до дворца цикламенов, до сети железных дорог, обвивающий Бридские острова. Он замолчал и в наступившей тишине отчетливо стало слышно, как мистер Томпсон подкручивает колесика на своей паровой трубке. Вы плохой игрок, мистер Мирт! Наконец тяжело произнес лорд Дарроу. «Вы сделали не ту ставку!» Мистер Габриэль Мирт ворвался в дом, хлопнув дверью. Стоящий у дверей поуп зашевелился, перевалился на передние лапы, раскинув широкие крылья, и сочувственно спросил. «Злой? Еще как!» ответил мистер Мирт, на ходу стягивая перчатки. Цилиндр и шейный платок полетели на стол в прихожей следом за ними. Сверху упал сюртук. Мистер Мирт сбросил ботинки и босиком прошел по деревянному полу в свой кабинет. Только упав в глубокое кресло, он позволил себе выдохнуть. Поуп, закономерно рассудив, что сброшенными в коридоре вещами ничего не случится за несколько часов, направился следом. Его тяжелые каменные шаги гулко отражались от высоких стен старинного особняка. «Чаю, пожалуйста!» – пробормотал мистер Мирт, глядя в стену перед собой. «С молоком и сахаром!» Поуп кивнул и ушел за дверь. Мистер Мирт прикрыл глаза и вновь открыл их только тогда, когда услышал шаги возвращающегося каменного великана. У него был пауп И этого было достаточно, чтобы злость покинула сердце, так и не вырвавшись на свободу. Любовь и преданность древнего существа значили для Габриэля Мирта гораздо больше осуждения усколобых и близоруких господ. Понимание Поупа дарило ему ясность в том, что путь он выбрал правильный и должен следовать ему, не оглядываясь ни на что. «Чай», — пророкотал Поуп, и опустил поднос на низкий длинный стол. Мистер Мирт давно перестал дивиться ловкости и аккуратности каменного великана. Древние создания Фаэ таили в себе множество тайн и загадок. Он привычным жестом схватил с подноса чашку и обхватил длинными пальцами тонкий фарфор. Поуп умел заваривать идеальный по меркам мистера Мирта чай. Сначала он разводил с двумя ложками сахара молоко, и наливал в него тонкой струйкой золотистый ханьский чай, пахнущий горной свежестью и костром. Вкус чая раскрывался в молоке и согревал уставшее от споров и криков горла. Мистер Мирт сделал глоток и закрыл глаза. «Злые!» — сказал Поуп. Он не двинулся с места ни потому, что не мог. Мистер Мирт давно освободил его от необходимости в его присутствии полностью кочинить. Ему было приятно, что в огромном пустом доме есть еще одно живое существо, кроме него. Насколько каменных великанов можно было считать живыми? Для мистера Мирта ближе друга не было. Это он считал однозначно. И делился с Поупом всеми радостями и горестями, которые переживал. Этот день не стал исключением. «Они осудили мой выбор», — сказал мистер Мирт отвечая на незаданный вопрос Гаргульи. «Амелия, им не понравилось, что моей паровой машиной будет управлять женщина. Ты только вслушайся, Поуп. Им, кучки надменных напыщенных хлыщей, не нравится, как я распоряжаюсь своим же изобретением. Я бы понял еще, если бы возражение поступило от мистера Черча. Но он был так любезен с мисс Саконит, а на собрание даже не явился. И зачем только я продолжаю их посещать? Я потерял целый день работы над машиной. Зря, прогудел поуп. Мистер Мирт вздохнул. Твоя поддержка меня обнадеживает. Что ж, накажу сам себя. Пусть завтра и грядет непогода, но я лично проеду по всему маршруту и посмотрю, в каком состоянии рельсы. Все должно быть идеально. Машина, дорога, представление. О, какое это будет представление. Жаль, что зрители будут видеть только отбытие и прибытие поезда. Но членам парламента должно понравиться все. Поу молчал. Мистер Мирт вздохнул еще раз и уже увереннее продолжил. Что для меня осуждение таких, как лорд дароу «Мне надо добиться благосклонности мистера Уолша и других членов парламента. И я это сделаю!» Он отставил чашку на поднос и вскочил на ноги. «Нет времени, Поуп! Нет времени!» — воскликнул он. «Надо работать!» Из донесения Юй Цзияня Джеймсу Блюбелу Хань, январь 1800 какого-то года. Три судна с флагами Бридских островов на горизонте. Мы все знаем, чего они хотят. Они не смогли повергнуть Хань на колени. Они желают поквитаться. Костью в горле стоит у них уже одно то, что наш император пошел против воли нового парламента и дал политическое убежище наследному принцу. Мы не можем предположить, что им надо на самом деле. Послов встретим, как положено встречать посольство. Но об одном прошу вас, не провоцируйте, не появляйтесь в порту. Одному золотому дракону известно, что может произойти. Они знают, что вы здесь. Но это не повод подставлять под удар себя и все наше дело.